В этот раз всё случается ранним вечером, но ошибки быть не может. Я сразу всё понимаю. Тот же яркий и чёткий свет зеленоватых фар в нарастающих сумерках, я его узнаю. Помню. Нет никакой паузы в начале подъездной дорожки. Чёрная машина поворачивает и, не останавливаясь, подъезжает к дому. Я вижу, как он выходит из машины и отряхивает штаны. Прошло больше двух лет с первого визита Терренса. Два года и несколько месяцев. И вот опять. Он вернулся на нашу тихую ферму. Как и сказал, что, возможно, вернётся. Издалека кажется, что он не изменился. Всё ещё тощий, хрупкий. Волосы длинные, светлые. Костюм без галстука. Белые носки. Чёрный дипломат. Раздаётся стук в дверь. Тук-тук-тук. Не знаю, слышала ли Грета. Я иду открывать дверь. «Здравствуй, Джуниор!» — говорит он с улыбкой. «Я так рад тебя видеть!» «Здравствуйте!» — говорю я. Руки мы не жмём. Он кладёт ладонь мне на плечо и то ли похлопывает, то ли сжимает его. Я пропускаю его вперёд. Теперь видно, что он постарел. Не сильно. Годы отражаются в мелочах. Лицо исхудало, огрубело. Взгляд потяжелел. Терренс чем-то похож на грызуна. Не только лицом, но и телом, манерами. Хорошо выглядишь, говорит он. Давненько не виделись. Как дела? Я в порядке, отвечаю я. Не знаю, слышал ли Грета, что вы пришли. Она наверху. Так она дома? Дома, подтверждаю я. Не стоит её звать. Как раз с тобой поболтаем. Мы неловко стоим у двери. Чем занимался? Работал, держал хозяйство, жил «У нас всё хорошо. Рад слышать». «Как? Хорошо себя чувствуешь?» «Да, я в порядке. Не жалуюсь». «Хорошо», — говорит он. «Очень хорошо. Обнадёживает. А как поживает наша крошка Генриетта? От его небрежного «наша и крошка» по отношению к Гретте меня коробит. Как будто он её знает. Он её не знает. Не знает нас. Мы ему не друзья. С ней всё в порядке». Говорю я, нацепив непроницаемое выражение. Не рассказываю ему, как её взволновал прошлый визит. Как она замкнулась и чуралась меня неделями. Как долго она приходила в норму. Конечно, это было очень давно, но я не хочу, чтобы в этот раз всё повторилось. Не говорю ему, что он разжёг во мне огонь враждебности из-за того, как повлиял на грету. Я снова изучаю его лицо, его маленькие глаза, Тонкие губы. Он слишком рад нашей встрече, слишком доволен уверен. Мне это не нравится. В нём есть что-то неискреннее, какой-то ореол тайны. Да, много времени прошло. Думал обо мне? Спрашивает он, а потом смеётся. Извини, я хотел сказать, что прошлый визит был очень важным, да и новости серьёзные. Иногда даже хорошие новости могут сильно нагрузить, сбить с толку. Надеюсь, у вас все стабильно. Нет, думаю я, ни разу не стабильно. В последнее это время. Но говорю, у нас есть работа, обязанности, жить надо. Мы не можем просто сидеть и беспокоиться о будущем, которое может никогда не наступить. Понимаю, это хорошо. Правильный подход. То есть в последнее время у вас все нормально. Никаких тревог, ничего необычного. «Никаких ссор или проблем?» «Грета!» — кричу я через плечо. Я думаю, ей стоит это послушать. «Грета!» — повторяю я громче. Она не отзывается. Может, она уже знает. Может, не хочет спускаться и видеть этого человека. Может, она там наверху слушает нас и с ужасом ждёт, когда ей всё-таки придётся встретиться с ним лицом к лицу. Я слышу её лёгкие шаги над головой. что Отвечает она с верхней ступеньки. «Иди сюда», — говорю я. Она медленно спускается по лестнице. Как только она доходит до последней ступени и видит Терренса, она приветственно кивает. «Рад снова видеть тебя, Генриетта». «Здравствуй, Терренс», — отвечает она. Ее голос звучит устало. «Я только что спрашивал Джуниора, как вы поживаете? Похоже, у вас все хорошо». Она подходит ко мне. Обвивает меня руками. Она редко так делает, редко инициирует физический контакт. Я так удивлён, что чуть не вздрагиваю. «Да, у нас всё хорошо». «Присядем?» — предлагает он. «У меня для вас новости». В этот раз он уже знает, куда идти. Явно помнит. За Терренсом мы проходим в гостиную. Рассаживаемся так же, как и в первый его визит. Терренс на диване, а мы с Гретой рядом. В креслах напротив. Прошли годы, но разве что-то изменилось в нашем доме? Почти ничего, всё по-прежнему. «Какое облегчение!» — говорит он. «Я рад, так сильно рад, что вы оба...» «Новости!» — прерываю его я. «Что там за новости? Вы ведь приехали что-то нам сообщить?» Грата спокойно Она не реагирует на мои слова. Даже не поднимает головы. Терренс улыбается. конечно Он делает паузу, выпрямляется. Джуниор попал в финальный список. Он ждёт, пока до нас дойдёт смысл слов. Старается выглядеть непринуждённо. Но я уверен, все эти драматичные паузы — часть протокола, инструкций. Он выжидающе смотрит на меня. Затем на Гретту, но уже другим взглядом, который у меня не получается истолковать. «Я в восторге», — говорит он. «Невероятно взволнован». «Теперь вы на шаг ближе к полёту в космос». Мы с Гретой переглядываемся. Она поднимает руки и проводит по волосам. Она выглядит не испуганной, а выжатой. «Значит, теперь он точно полетит?» — спрашивает она. «Нет, не обязательно», — говорит Терренс. Но он в финальном списке, так что шансов гораздо больше. грета кладёт свою руку на мою, что опять же необычно, наверное, ей нужна поддержка. «Что по срокам?» — спрашивает она. «Не будем забегать вперёд», — отвечает Терренс. «Не могу гарантировать ничего определённого, но то, что раньше казалось неисполнимой мечтой, теперь уже почти реально». «Интересно, о чьей мечте идёт речь?» «Но ведь для нас ничего не меняется. Разве нет?» — спрашиваю я. «Мы, как и раньше, в подвешенном состоянии». «Да, знаю, это неприятно. Понимаю». «Будущее еще не ясно. Но думаю, что попадание в финальный список меняет дело», — говорит он. «Мы движемся в правильном направлении. Мне жаль тех, кто не смог пройти. С этого момента мы втроём сосредоточимся на фактах, на том, что реально, а не на гипотетических возможностях. Это серьезное достижение. Нам нужно многое обсудить. В этот раз я задержусь подольше, чем в прошлой». «Вопросы, естественно, приветствуются. У вас будет время их задать». Я опускаю голову, потираю веки, чувствую, как Грета сжимает мое бедро. «Да вы что? Радоваться надо!» — восклицает Терренс. «У нас есть распоряжение, план для работы с теми, кто попал в финальный список. Уверяю вас, мы не выдумываем все на ходу. Как можно не думать о гипотетических возможностях?» «Зачем тогда нам вообще что-то говорить?» — спрашиваю я. «Если вероятность того, что все получится, такая низкая. В чем смысл, если мы ничего не знаем наверняка?» Он поднимает руки, словно защищается, и кивает. «Я все понимаю. Правда понимаю. Вы, должно быть, чувствовали себя странно». Последнее слово он адресует Грете. «Но у меня к вам вопрос», — продолжает он. И я хочу, чтобы вы оба хорошо подумали, прежде чем ответите. Вы хотите жить нормальной, непримечательной обычной жизнью. Неужели вам не хочется большего?» Грета выпрямляется, прислушиваясь к его словам. «Хотите быть как все? Или хотите стать частью чего-то особенного и уникального? Именно это мы вам и предлагаем. Шанс стать лучшей версией себя». Фокус разговора явно сместился на Гретту. Я как будто вдруг исчез из комнаты. «На словах-то всё хорошо, Терренс», — говорит Гретта. «Лучшие версии себя». «Мы ни о чём таком не просили», — говорю я. «Да, вы правы, не просили. Вам представилась редкая возможность, хоть и пока только потенциальная. Но почему вы считаете неизвестность бременем? Взгляните с другой стороны». «Для вас это шанс пробудиться. И я сейчас говорю не только о путешествии в космос. Уже сейчас у вас есть шанс вырваться из своей ежедневной, еженедельной, ежемесячной, ежегодной рутины, независимо от того, что случится дальше». «Это...» — он смотрит на Грету «Почему? Почему он так зациклился на ней? Своего рода пробуждение для вас обоих». Большая часть людей живёт на автомате день за днём, как в тумане, переходя от одного дела к другому и ничего не чувствуя. Они постоянно заняты, но в то же время ничем не увлечены. Ничто их не вдохновляет и не мешает. Большинству людей никогда не задумываются, каковы же пределы их возможностей. Им и мы в голову это не приходит. Вот над чем мы работаем в Аутемо. Можно сказать, это наша философия. Основа наших принципов. Идея о том, что истинное, праведное существование всегда достижимо для каждого. «Существование достижимо?» — спрашиваю я. «Именно так, Джуниор, мы формируем свое существование решениями, восприятием и поведением. Такова философия Аутемо. Привычная, спокойная обыденность. Худшая тюрьма. Решетки-то не видно». Живя такой жизнью, многому не научишься. А мы хотим, чтобы люди познавали не только новые миры, но и самих себя. Современный человек должен менять статус-кво. Освоение — лишь малая часть всего. Вы понимаете, о чём я? Я предлагаю вам просветление. Вас заставляют это всё говорить? — спрашивает Грета. Можешь не утруждаться. Я понимаю, что она это серьёзно. Грета не из тех, кто даёт отпор. Происходящее ей совсем не по нраву. Никто меня не заставляет. Знаете, что я обдумывала всё гораздо дольше, чем вы. Вы мне нравитесь. Оба, правда. Я не хочу, чтобы вы чувствовали, будто не контролируете ситуацию. Мне кажется, вам нужно взглянуть на всё под другим углом. И я пытаюсь вам в этом помочь. Это моя работа. Я занимаюсь этим дольше, чем вы думаете. Даже не просто работа, а одержимость, миссия, в которую я верю всем сердцем. Но на вашу жизнь она никак не влияет. Ведь так?» — спрашиваю я. «Не так, как на нашу. Это мы под колпаком». Грета удивлённо поворачивается ко мне и что-то ищет в моих глазах. «Да, правда. На мою жизнь это, конечно, такого влияния не имеет. Но этот проект, он — огромная часть моей жизни, как и вашей». Он определит мою карьеру. И да, вы под колпаком. Но и я тоже. Мы вместе через всё это пройдём». «И что дальше?» — спрашивает Грета. «Мы сегодня что-нибудь ещё узнаем. Ты нам что-нибудь ещё расскажешь?» Нервозность, которая исходила от Греты во время первого визита Терренса и которая ощущалась в доме в течение нескольких недель после его отъезда, исчезла. Судя по её позе, сгорбленные плечи и скрещенные лодыжки, на этот раз она, судя по всему, смирилась. «Мне о многом нужно будет поговорить с каждым из вас. Будет несколько этапов, которые нам надо пройти». «Этапы? Какие такие этапы?» — спрашиваю я. «Давайте назовем их интервью», — говорит Терренс. «Они помогут нам и вам лично подготовиться ко всем возможным последствиям. Когда?» — резко требует Гратта. «Мы начнём завтра», — отвечает Терренс. «Не хочу вас перегружать. На сегодня хороших новостей достаточно, и вас не затруднит принести мне стакан воды перед отъездом, если можно». Мы с Гретой переглядываемся. Она встаёт и выходит из комнаты. Как только она уходит, Терренс достаёт экран из дипломата, начинает делать заметки или писать кому-то сообщение Затем он поднимает экран направляет его на разные части комнаты. Он фотографирует. «Я уверен, он фотографирует. Не обращай внимания», — замечает он. «Просто собираю кое-какую информацию. Не беспокойся. Такова процедура. Можешь посмотреть на меня на секунду?» Я смотрю ему прямо в лицо. Он направляет экран на меня. Щелк. Я даже не успеваю возразить. «Спасибо. А теперь, пока она не вернулась, Я хочу с тобой поговорить. Понимаешь, да? Как мужчина с мужчиной. Что Грета тебе рассказала, Джуниор? Только давай честно. Будет лучше, если ты скажешь правду. Что он имеет в виду? Я не понимаю, на что он намекает. У нас с Гретой нет секретов друг от друга. Что она мне рассказывала? А что она должна была мне рассказать? Спрашиваю я. О чём вы? Прежде чем я успеваю что-то еще добавить, грата возвращается со стаканом и ставит его перед Терренсом. «Ах, да, отлично. Спасибо, Генриетта. С прошлого раза помню, какая из вашего колодца вкусная и холодная вода». Он выпивает стакан за раз. «Мне вот что интересно», — говорит он и поворачивается ко мне. «Мне интересно. Джуниор, вспоминаешь ли ты свою жизнь до...» «До чего?» — спрашиваю я. «До того, как встретил Гретту». «До того, как встретил Гретту». «До Греты». Трудно вспомнить, что было до неё. Да я и не хочу. То, что было до, не имеет значения. Важно то, что у меня есть сейчас. Грета. Вот что важно. Она моя жизнь, моё всё. Юность моя была непримечательной, заурядной. Мы все играем какие-то социальные роли, и у меня была своя посредственное, выдающаяся малозначительное. Человеческий аналог нуля. Я всегда это понимал, но только недавно осознал, что всякий раз, когда размышляю о прошлом, то чувствую, как сильно хочу всё забыть. Не хочу к нему возвращаться. Не могу. И думать не могу о тех годах. Только идти вперёд. Я равнодушно переносил дни одиночества. Грета всё изменила. Благодаря ей моя жизнь обрела цели. Я нашёл причину для существования. Так что я отказываюсь оглядываться назад. Мне и не нужно. Я не собираюсь вспоминать то время только потому, что Теренсу интересно. Я не его питомец, не его игрушка. В тех годах нет ничего, что вызывало бы у меня желание погрузиться в воспоминания и держаться за них. Нам и так достаётся не слишком-то много места для воспоминаний, так что нет причин тратить его на то, что происходило давным-давно. Тогда я и собою-то не был. Я был кем-то другим. Меньше, ничтожнее того человека, которым являюсь ныне. Нельзя утолить отчаяние. Отчаяние не любит одиночество. Отчаяние всегда ищет компанию. Но отчаяние не чувствую. Не сейчас. Я двигаюсь вперёд. На самом деле с того времени до Грета у меня нет ни одного яркого воспоминания. Все они сливаются в размытый туман. Наверное, человек вроде меня легко забывает. нас будет громкий стук в дверь. Я просыпаюсь первым. Сажусь в кровати. Сначала не понимаю, что происходит. Стук становится легче, нежнее. Вчера мы попрощались с Терренсом в гостиной. Даже не проводили его до двери. Я смотрю на Гратту. Она растянулась на животе. Под тонкой простынёй мы оба обнажены. Она вздыхает и открывает глаза. «Который час?» — спрашивает она, не поднимая, щеки с матраса. Я всегда считал, что в определённые моменты красота Греты просто сияет. Например, когда она после душа сидит за столом, насытившись ужином, или же с утра, когда я вижу её с растрёпанными волосами и припухшими глазами. Я снова это отмечаю, наблюдая, как она отходит ото сна. Ещё темно, говорит она. Твою мать! Он даже кофе не дал нам выпить. В дверь снова легонько стучат. Уже не так агрессивно, не так настойчиво. Теперь стук едва слышно. Да, должно быть, это он, соглашаюсь я. Он разве говорил, что приедет рано? Не помню. Но как видишь. Она перекатывается на спину, подносит руки к лицу, трёт припухшие глаза. Я открою, говорю я. встаю Надеваю нижнее бельё, шорты, подхожу к входной двери, и снова раздаётся стук. «Я вас разбудил?» — спрашивает он. «Да, который час?» «Половина шестого. Нам сегодня многое предстоит. Я предупреждал». Не помню никакого предупреждения. Он не упоминал конкретного времени, хотя это уже и не важно. Он приехал, мы встали. «Входите», — говорю я. На этот раз я веду его на кухню. Предлагаю сесть и включаю лампу над столом. Этот человек многое знает о нас, о нашей жизни, но до сих пор бывал только на крыльце, в ванной и гостиной. Грета спустится через минуту, — говорю я. Кофе? Можно только воды. Грета входит на кухню, когда я наполняю стакан в раковине. На ней привычные шорты и чёрная майка. Она проходит за моей спиной кофеварке. Кладёт туда ложкой молотой кофе. Несколько раз кашляет, чтобы прочистить горло. «Доброе утро», — говорит Терренс. «Доброе», — отвечает она. Я говорю, что скоро вернусь и иду в ванную умыться и почистить зубы. Прохожу по коридору несколько шагов, останавливаюсь и прислушиваюсь, надеясь услышать, о чём они разговаривают. Но, как ни странно, они ничего не говорят друг другу. Ни слова. Когда я возвращаюсь на кухню, Кофе капает в кофейник. Грета сидит за столом с пустым выражением лица. Перед ней стоит кружка. Она мотает прядь волос на указательный палец. «Знаешь, Джуниор», — говорит Терренс, — «мы с Генриеттой начали интервью. Не против, если мы его продолжим? Вдвоем. А потом я тебя позову». Но они не разговаривали. Я бы услышал. «Мне оставить вас наедине?» — уточняю я. «Да, так будет лучше». Грата кивает. «Хорошо», — соглашаюсь я. «Только налью себе кофе и пойду». Мы молча ждём, пока приготовится кофе. Машина начинает шипеть, и кофейник становится полным. Но я не собираюсь уходить. Мне интересно, почему он хочет проводить интервью по отдельности. «Нам всего-то нужно минут 15», — говорит Терренс. Я наливаю кофе себе и Грете и возвращаю кофейник на место. «Я буду в сарае», — говорю я. Я много размышляю о дне нашей свадьбы. Наверное, все супруги так делают. Мы с Гретой обручились через три недели и один день после первого разговора, который случился всего через пару месяцев после того, как я увидел её в первый раз. Мы поженились осенью, церемония была выездная. Её я тоже часто вспоминаю. День стоял тёплый, непривычно тёплый для осени. Я снял пиджак, закатал рукава выше локтей. На Грете было её любимое платье. Из мягкого хлопка и с красными вертикальными полосками, из-за которых она походила на мятный леденец. Сама церемония заняла не более десяти минут. Десять минут, и Грета начала жизнь с чистого листа. И я тоже. Мы сделали это вместе. Она сказала, что наконец-то сможет навсегда оставить прошлое позади. А я к тому моменту уже так и сделал. Мне было проще. Мы стояли, держась за руки. Я не хотел её отпускать. Нам сказали поцеловать друг друга, мы поцеловались. И вот мы официально женаты. Стали мужем и женой, которые всегда будут вместе, пока смерть не разлучит нас. Впервые в жизни будущее стало желанным, и я почувствовал волнение и в то же время спокойствие. Ведь я обрёл что-то настоящее, определённое, и именно этого я и желал. За новое начало сказал я Гретте, за новую жизнь. Грета снова поцеловала меня, и я помню, что её глаза наполнились слезами. Слезами счастья и любви. Я вышел из дома, чтобы не мешать интервью. О чём оно будет, не уверен. Обычно мне нравится проводить время в одиночестве в нашем старом сарае. Нет, правда. Не хочу, чтобы Грета думала, будто я её бросаю. Но мне нравится здесь уединяться, выделять время для себя. А сегодня мне кажется, будто меня сюда прогнали. Сарай я делю только с курами, они совсем не назойливые. Им легко угодить. Что пять минут, что десять или тридцать, или даже пара часов, в сарае время летит незаметно. Я кидаю курицам объедки с кухни, даю воду, немного зерна. И всё, они всегда рады меня видеть. Но если не рады, то, по крайней мере, равнодушны. Я даже больше не обращаю внимания на запах. Привык. Здесь я могу побыть собой и, что самое важное, предаваться раздумьям. Я наполняю кормушку, смотрю, как куры копаются в земле. Они любят разбредаться и исследовать сарай. Некоторые сразу набрасываются на зерно. Другие не обращают на него внимания и продолжают беспорядочно ковырять землю когтями. То и дело наклоняя головы, чтобы взглянуть на меня. Временами они выкапывают маленькую букашку и быстро её съедают. Я ставлю мешок с зерном к стене и подхожу к единственному окну. Оно крошечное и покрытое грязью и пылью. От левого верхнего угла идёт трещина. Я плю её на стекло и вытираю его, но лучше видно не становится. Отсюда я могу следить за домом. И сырая мне видно кухню. Вижу, что Терренс сидит за столом. А где Грета? Может, они уже закончили, и она ушла? Не вижу, чтобы его губы двигались. Рядом с моей ногой проходит курица. Я смотрю вниз, легонько топаю. Она отходит к остальным. Когда поднимаю взгляд обратно к дому, то вижу её. Вот она, стоит всё ещё на кухне. Просто до этого была вне поля зрения. Ходит туда-сюда, что-то ревностно говорит, размахивая и жестикулируя руками. Обычно она не такая оживлённая. А Терренс просто сидит, вероятно, что-то записывает на своём экране. Точно не могу сказать. Кажется, они ругаются. Я знаю Гретту. Знаю её жесты, язык тела. Со стороны она кажется настроенной очень враждебно. Я удивлён. Каждый раз, когда Терренс приезжал, Грета с ним только парой слов обменивалась. Меня поражает, что она так свободно разговаривает с ним. С незнакомцем. И что же такое она ему говорит? Неужели держала всё в себе? пока ей не удалось остаться с ним наедине. Что её так разозлило? Она тычет в него пальцем, в Терренса, человека, которого видит всего третий раз в жизни, человека, которого она едва знает. Он жестом предлагает ей присесть. Но она отказывается. Продолжает стоять и что-то ему выговаривать. Не унимается. И я наблюдаю за ними до тех пор, пока Грета не уходит из кухни. Чтобы её не расстроило, Что они не обсуждали, разговор получился напряжённый. И разрешить конфликт им не удалось. Я возвращаюсь в дом. Теренс так и сидит за кухонным столом. Он один, Греты нигде не видно. «Ты как раз вовремя, Джуниор», — говорит Теренс «Мы с Гретой буквально только что закончили». «Всё в порядке?» — спрашиваю я. Хотя знаю, что нет. «Я же всё видел. Ничего не в порядке». «Да, конечно. Почему ты спрашиваешь?» «Я не признаюсь, что наблюдал за ними через крошечное окно сарая, что видел кухню, что всё понял по Гретте, ведь моя обязанность — знать её как облупленную, считывать её сигналы». «О чём вы говорили?» Он не поднимает взгляда, а продолжает чёлкать по экрану. «Да так, обо всём в целом. Ничего особенного». «Правда?» — спрашиваю я. «Вы знаете Гретту?» «Конечно знаю. Как и тебя, джуниор», — говорит он, опускает экран и смотрит на меня. «Нет, он меня не знает. Совсем. Так, а теперь подойди сюда на секунду», — просит он и встаёт. «Вот, садись. Да. Сюда. Отлично. Спасибо. У тебя когда-нибудь снимали мерки для костюма на заказ? Представь, что как раз это сейчас и происходит. Хорошо? Расслабься. Ты что-то напряжён». «Ничего я не напряжён», — говорю я. «Просто не привык к такому». «Что вы делаете?» Терренс подносит ко мне свой экран. «Снимаю мерки». «Мерки? Зачем?» «Я думал, это просто интервью, чтобы узнать меня получше». «Именно так. А вообще мы можем делать два дела одновременно. Я могу снимать мерки и в то же время что-то узнавать о тебе, собирать данные. Так как ты теперь в финальном списке, «Нам нужна кое-какая информация». «С Гретой вы тоже снимали мерки?» «Нет, нет, нужны только двои. А с Гретой мы поболтали». «Как бы между делом», — отвечает он. «Она замечательная. Ты счастливчик. Вот, держи руку. Вот так». Поза странная, даже неудобная, но нет смысла возражать. Нужно набраться терпения, подумать и дождаться подходящего момента. «Как дела на работе?» «Неплохо», — говорю я. «Работа есть работа. Там ничего особо не меняется. У меня такое чувство, что экономика тут у вас немного в упадке. Это не в обиду, просто факт. Я знаю, что за последние несколько десятилетий город сильно вырос как раз за счёт сельских районов и небольших поселений. Многие в городе забывают, что за его пределами всё ещё живут люди. Да, за годы много кто уехал. Мало кто решил остаться». Жизнь здесь тяжёлая. Работы мало. Да и уединённость напрягает, но не всех. И, несмотря на это, вы с Гретой решили остаться. Ты так решил. Никто нас не заставлял, если вы на это намекаете, — говорю я. Другой жизни мы не знаем. У нас здесь есть всё, что нужно. Грета счастлива тем, что имеет. В другом месте ей жить не понравится. Значит, вам повезло. Я киваю. То есть ты всё-таки чувствуешь, что это сознательный выбор, верно? Ты решил остаться здесь с Греттой, так? Я не совсем понимаю, к чему он клонит. Что это вообще за вопрос такой? Но я снова киваю. Это важно. Это связано с тем, над чем мы работаем в Аутемо. Думаю, люди этого не понимают. Они думают, что нам нужны только деньги и прибыль. Но нас интересуют люди, общество, прогресс и свобода воли и то, как люди могут адаптироваться и выстраивать отношения здоровым образом. Вот в чём наша страсть. Но компании и правда одержимы деньгами, говорю я. Как иначе? Нет, не обязательно. Всё дело в развитии, в способности адаптироваться и определять новые пределы человеческих возможностей. Надо помнить, что возможно и обратное. Человеческий потенциал может уменьшаться, регрессировать, Звучит красиво, но что-то я в это всё не верю. Взять хотя бы мою работу. Любое действие направлено на получение прибыли, — говорю я. Да, с этим не поспоришь. А теперь откинь немного голову. Вот так. Он заходит мне за спину. Что вы делаете? Это тоже часть интервью. Неофициальное, но да. Пока мы разговариваем, компьютер собирает данные. Сколько ты выдыхаешь углекислого газа, к примеру, Как часто ты стрижёшься? Стригусь. Пару раз в год. Где? В смысле, где? Кто меня стрижёт? Я сам. Или прошу Грету. Где она, кстати? Чем занимается? Она чем-то расстроена? Я чувствую, как он прикладывает экран к основанию моей шеи, прямо под линией волос. Экран тёплый, даже немного горячий. «Извини», — говорит Терренс. «Потерпи немного». «Со сколькими вы так?» Что, прости? Что ты имеешь в виду? Со сколькими вывод так работали? Кому еще приходили в дом и собирали данные? К сожалению, я не имею права разглашать эту информацию. Это запрещено. И не без причины. Про тебя рассказывать кому-либо я тоже не имею права. Конфиденциальность, сам понимаешь. Вы с Гретой жили где-нибудь еще? Ненавижу этот вопрос. Он меня раздражает. «Ни в каком другом доме мы не жили, только здесь», — отвечаю я. «Тебе не кажется, что здесь иногда всё слишком спокойно?» «А Гретти?» «Нет», — говорю я. «Я же сказал, нам нравится тишина и уединение». «Значит, на одиночество не жалуетесь?» Я обдумываю ответ. «Нет», — говорю я. «Я из тех, кому одиночество по душе?» Я слышу, как он щёлкает пальцами по экрану. «Хорошо». Но если тебя выберут, то всё будет по-другому. Тебе предстоит жить с людьми, в тесном контакте. По крайней мере, первое время. Для тебя это может быть трудно. Но зато во всех жилых помещениях будет климат-контроль. Но выбора-то у меня нет, правда? Как и сейчас. Вы снимаете эти свои мерки, а я сижу и ничего не могу с этим поделать. Так что ничего не попишешь. А медленно двигается от шеи к затылку. Я чувствую и слышу, как он обрабатывает данные. Терренс обходит меня по кругу. Делает всё осторожно, основательно. «Можешь поднять ступни?» «Ступни?» «Да, на одну секунду». «Вот так?» «Я поднимаю ступни». «Другого выбора у меня нет, а?» — спрашиваю я. «Знаешь, если можно, выпрями, пожалуйста, ноги. Так лучше считывается. Вот, давай сюда». Он пододвигает стул, и я кладу на него ноги. «Кажется, это лишнее», — говорю я. «Я не понимаю». «Прекрасно». «Зачем это вам?» «Чтобы узнать размер ноги». «И к чему вам мой размер?» «Я следую протоколу. Мы собираем всю нужную информацию. Такова процедура». «А вам бы понравилось, посади вас на мое место», — интересуюсь я. Он останавливается, смотрит на меня. «Я все понимаю, Джуниор». Правда. Такое сложно сразу переварить. Конечно, процесс не идеален, но всё могло быть и хуже. Легко вам говорить. Нет, я серьёзно. Мы могли бы приехать, связать тебя, бросить фургон и увезти прочь. Я молчу, потому что не знаю, что ответить. Он отступает на шаг и расплывается в улыбке. Но мы, конечно, никогда так не поступим. Это я так, для сравнения. А что тут сравнивать, говорю я? и чувствую, как внутри нарастает тревога. Альтернативы всё равно нет. Сейчас уж точно. Я могу опустить ноги. Да, я закончил. Спасибо. Я бы хотел продолжить интервью, если не возражаешь. Очень даже возражаю. Я бы лучше побыл один или сходил посмотрел, как там грата. Но говорю, я налью себе ещё кофе. Хорошо, прекрасно. Делай всё как обычно. Я наполняю кружку, и снова сажусь за стол. Терренс садится напротив. Он кладёт экран между нами, упирается локтями в стол, сводит руки вместе и трёт ладони. Итак, ваш дом. Расскажи про него. В каком он был состоянии, когда вы сюда переехали? Когда мы его только купили? Да. В ужасном. Но мы всё понимали. Понимали, надо будет поработать, чтобы можно было тут жить. Так что нам было плевать. Сейчас видите, какой он. А раньше было всё намного хуже. Мы всё отмыли, покрасили. Ты всё сам чинил? Ремонтировал, строил? Да, всё сам. Всё тут ремонтировал да поправлял. Но работа ещё не закончена. Постоянно то тут, то там что-то надо сделать. Вы сразу въехали в дом? Сразу после свадьбы. Да. И дом был пустой? Ну, почти. Иногда находим какое-то старье на чердаке или в подвале. Странный вопрос. Разве дома не пустыми продают? Откуда он знает, что в нашем что-то было? В старых домах нередко есть скрытые сюрпризы. Какие воспоминания у тебя сохранились с того времени, когда вы только начали тут жить? «Помню, что мы были счастливы», — говорю я. «Счастливы, что у нас теперь есть собственный дом. Ты помнишь какие-то конкретные, точные детали?» или всплывают только ощущения? Любой, если его спросят, может пересказать прошлое в деталях, но это не значит, что всё действительно было именно так, — отвечаю я. Я жду, когда он посмотрит мне в глаза. «Действительно, Джуниор», — говорит он. «Ты прав». После того, как беседа с Терренсом заканчивается, он следует за мной на улицу и ходит по пятам, пока я занимаюсь делами. Повторяет, чтобы я вел себя, как обычно. Он просто хочет посмотреть. И вот как я могу вести себя как обычно, если едва знакомый человек стоит над душой, следит за каждым шагом и всё записывает? Я пытаюсь, стараюсь вести себя как всегда. Кошу траву, тягаю сорняки За моими однообразными, рутинными действиями он наблюдает с искренним любопытством и интересом. Один раз отходит подальше от дома, до середины подъездной дорожки, чтобы позвонить кому-то со своего экрана и поговорить без лишних ушей. Вечером Гретта и я выходим проводить его на крыльцо, пока он садится в машину. Он говорит, чтобы мы не волновались, что свяжется с нами, когда придёт время. «Надеюсь только, чтобы сообщить хорошие новости», — добавляет он. Он сделал кучу фотографий, замеров и заметок, но ничего так и не объяснил. «Так странно знать, что скоро я, возможно, надолго уеду, отправляюсь куда-то, считая в неизвестность, Но вот что никак не выходит у меня из головы, так это его разговор с Гретой, за которым я следил из сарая. Ни Грета, ни Терренс, ни словом о нем не обмолвились. Они думают, что я ничего не знаю. На ужин Грета готовит рагу. Я слушаю, как она режет лук и обжаривает мясо. Мы ужинаем снаружи. Отъезд Терренса не принес облегчения. Наоборот, внутри возникла пустота. Будто моя связь с Гретой ослабла и надломилась. Я хочу, чтобы всё было так, как до его появления. Но, размазывая по тарелке подливку куском мяса, понимая, что это невозможно. Уже ничего не вернуть, и я совсем не голодный. Он уехал, но я чувствую его присутствие, его взгляд. Будто он всё ещё наблюдает за мной. Грета, как и я, едва ли притронулась к еде. «Что ты обо всём этом думаешь?» — спрашиваю я. Она не отвечает только давит нарезанную кубиками морковь, превращая её в пюре. «Грета?» «Да, что?» «Ты что же, ничего не ответишь?» «Ты расстроилась?» «Не понимаю, что могло тебя расстроить?» «Ну, давай поговорим». «Я не расстроена. Я просто сижу и молчу». «Это не значит, что я расстроена. Молчание бывает разное. Сейчас, например, я молчу, потому что думаю». «Но разве ты не считаешь?» Мы можем хоть раз спокойно поужинать, без всяких разговоров и без всяких расспросов. Думаешь так лучше? Иногда мне кажется, что ты в состоянии понять только то, что происходит в настоящий момент у тебя под носом. Я не могу взять и забыть, какой наша жизнь была раньше, даже если сейчас всё по-другому. Не всегда всё было просто. Почему ты не можешь просто это признать? Она встаёт и уносит тарелку в дом. Даже по прошествии трёх бессонных ночей я всё ещё зациклен на визите Терренса. Слишком много думаю о нём. Нужно выбросить все мысли из головы. Забыть про Терренса, про аутермо и освоение. Пока что у меня получается. Получается сосредоточиться на других занятиях. А вот у Гретты — нет. Она извинилась за то, что разозлилась и ушла из-за стола. Но её слова прозвучали не очень-то искренне. Ничего страшного. «Всё равно», — сказал я. У Гретты не выходит контролировать свои эмоции. Я пытался с ней об этом поговорить, но она всегда отвечает односложно и меняет тему. Вот почему я беспокоюсь о Гретте, а не о себе. Я заверил её, что со мной всё хорошо. Стараюсь помочь ей, делаю всё, что в моих силах, чтобы развеять её тревоги. Но я заметил, что с последнего визита Терренса в ней что-то изменилось. так самую малость Она не похожа на привычную себя. Что-то не так. Прошлой ночью я зашёл в нашу спальню. Она стояла у окна. Не слышала и не знала, что я вошёл. Она просто стояла. Ко мне спиной. Смотрела на улицу, положив одну руку на оконную раму. Я смотрел на неё, пока она смотрела в окно. И должно быть, мы стояли так больше минуты. Затем я сделал шаг. Половица скрипнула. Она услышала и обернулась. Она подошла ко мне, взяла за руку и потянула в постель. Сняла с меня одежду и села сверху. Мы занялись сексом. Всё произошло быстро. Когда всё закончилось, она, не говоря ни слова, скатилась с меня на свою сторону кровати. И накрываться простынёй не стала. Уснула. А я — нет. Я не сомкнул глаз. Одна и та же новость может оказаться хорошей для одного человека и плохой для другого. Интересно. Изменилась ли жизнь других, попавших в финальный список? Растревожены ли они так же, как и мы? И сколько вообще людей в списке? Где они живут? Терренс многое нам не рассказал. За два долгих года я подготовил кучу вопросов, но когда он наконец сел передо мной, все они вылетели из головы. Если Грету беспокоит мой отъезд, то я понимаю. Если бы она так и сказала, я бы всё понял. Я хочу, чтобы она была честна со мной. Открылась мне, поговорила со мной, объяснила, что чувствует. Потому что и по-другому у меня не получится. Не буду же я гадать, и мы должны пройти через сложности вместе, а не по отдельности. Я знаю, что по характеру она тихая, сдержанная, молчаливая. Но если она всё расскажет мне, доверится, я смогу ей помочь. Я в этом уверен. «Дом у нас есть благодаря Гретте». Полностью её заслуга. Это она нашла его. Раньше в начале отношений мы много разговаривали. Тогда нам не терпелось как можно больше узнать друг о друге. Только это и делали. Болтали, слушали, познавали друг друга, взаимодействовали, наблюдали. Всё это требует времени. Я пытаюсь вспомнить ранние моменты, долго и упорно размышляю над ними. Как раз-таки Грета убедила меня пойти работать на… «Кормозавод» много лет назад. Я всё ещё там работаю. Очень хорошо помню этот момент. Она не заставляла. Мы заговорили о работе вскоре после того, как поженились. Если бы она приказала устроиться на работу, кто знает, может, я бы не послушал. Сделал бы наперекор. А так я поделился, что познакомился с мистером Флаурсом, владельцем мельницы, и он предложил мне работу. Мы обсудили, подходит ли мне эта работа и подходящий ли момент. Предложение неплохое, стабильная физическая работа, да и завод вряд ли закроется, зарплата нормальная. Минусов как таковых и нет. Мы лежали на траве в прохладной тени. «Ага», — сказал я. Мы лежали на спине, заложив руки за голову, и смотрели в небо, соприкасаясь только ступнями. Говорили о всякой всячине, но в основном о будущем, что с нами будет через много лет. Нам нравилось думать о том, что еще не случилось, а не о том, что произошло. «Тебе нужна работа, но принимать решение должен ты сам», — сказала она. «Если во всем полагаться на других, хорошим это не закончится. Так что выбор за тобой, а не за мной». Вот как тогда протекали наши беседы, диалогами. Мы открывались друг другу, интересовались мнением, поддерживали. «Что бы ты сделала на моем месте?» — спросил я. — Я бы согласилась на работу. Честный труд, достойная зарплата, хороший опыт. Но вообще-то неважно важно, что бы я сделала. Не мне предложили работу. Задай себе вопрос. Чего я хочу? — В каком смысле? — уточнил я. — Ещё раз. Задумайся, чего ты хочешь. Тогда я поцеловал её. Она закрыла глаза. Я могу представить этот момент во всех красках, когда пожелаю и прокручиваю его снова и снова. Думая именно про такие детали, Терренс и спрашивал. Но рассказывать ему про это воспоминание не буду. Не хочу. Всем, что сейчас имею, работой, домом, жизнью, я без жене. Абсолютно всем. Я тот, кто я есть, благодаря Грете. Надо помнить об этом. И никогда не забывать. Временами она бывает странной, раздражительной, непредсказуемой а в последнее время ещё и замкнутой. Но она поддерживала меня во всём. Вот для чего нужны отношения. Для взаимной поддержки и принятия. Никто не понимает меня так, как она. А это что-то да значит. Для меня это самое главное. Очередная бессонная ночь. Во всяком случае, для меня. Полагаю, этого и следовало ожидать. Когда я открываю глаза, Грета уже бодрствует. Она лежит на боку и смотрит на меня. Прошло больше недели с последнего приезда Терренса. «Сегодня будет ещё жарче», — говорит она. «Ты как, не беспокоит? Спать не мешает?» «Жара ты имеешь в виду?» — спрашиваю я. «Ага». Я перекатываюсь на спину, опускаю ноги на пол и встаю. Потягиваюсь, дважды прокашливаюсь. Я рад, что она говорит, задаёт вопросы. «Приятная перемена, как в старые добрые времена». «Чувствую, что душновато», — отвечаю я. «Как и ты, прогноз знаю, но вообще-то уже привык». «Здесь всегда жарко. Мне не мешает. Чем больше думаешь о жаре, тем сложнее её выносить». «Тебе здесь нравится?» Я оборачиваюсь. Она всё ещё смотрит на меня. «Конечно, это мой дом». «Да, дом. Но ты здесь счастлив?» «Почему ты спрашиваешь об этом, грата «Конечно, я счастлив. А ты?» «Ты на всё готов ради меня?» «Что?» — спрашиваю я. Я и так её слушал, но теперь я весь внимание. Люди вообще когда-нибудь задаются вопросом, зачем они женятся. «Что я для тебя значу?» «А мы?» «Кто я для тебя?» «Ты моя жена. Мы вместе живём. Может быть, я не понимаю вопроса? Расскажи о нашей свадьбе». «Серьёзно?» «Из всех вопросов, что она могла задать, она выбрала этот». Я чувствую облегчение, как будто внутри открылся клапан. Я знаю ответ на этот вопрос. Воспоминание такое чёткое. «Замечательный был день», — говорю я, усаживаясь обратно на кровать. Я часто о нём думаю. Я всё-всё могу тебе про него рассказать. Грета никак не отзывается на мои слова. Вместо этого она смотрит на меня. Я отвожу взгляд. «Я ведь могу всем с тобой поделиться, да?» — спрашивает она. — Да, конечно. грета никогда не была особенно разговорчивой. И если у неё возникает желание, то я считаю, лучше её поддержать. Особенно сейчас. Ты хочешь поговорить об Оутамо и моём отъезде? Я прав? — Нет, не об этом. Не хочу об этом. Хочу поговорить о нас. — Думаю, у нас всё хорошо, — говорю я. — Послушай, она касается моей руки. Я просто хочу поговорить, хорошо? Я не жду от тебя ответов или какого-то решения. Мне просто нужно выразить, что чувствую. Не думаю, что так стоит вести разговор, но всё же согласно киваю. Если она думает, что это поможет, надо дать ей попробовать. Мы женаты уже семь лет. Кажется, долго, но на самом деле нет. Я знаю, всё изменилось с тех пор, как два года назад к нам приехал Терренс. Но я всё чаще задумываюсь о том, что было до его приезда. Звучит так, будто в прошлом случалось что-то страшное или серьёзное. Но нет, ты никогда не поднимал на меня руку, не изменял. Не подумай, я тебя ни в чём не обвиняю и не осуждаю. Я думаю о нас, о наших отношениях и о нашей жизни, здесь, в глуши. Иногда задаюсь вопросом, что из себя представляет город и как там живётся. Я ведь нигде не была. Мысль о поездке пугает и волнует меня, и я знаю, что ты точно никогда не захочешь посетить город. Раньше я с тобой этим никогда не делилась, потому что мне трудно поднимать такие темы. Но, если честно, так приятно выговориться». Всё время она разглядывала свои руки, обращалась к ним, но теперь подняла голову и смотрит на меня. «Тебе не понравился город, грета говорю я. «Там шумно, грязно, куча людей вокруг» а здесь всё родное. Нет, я понимаю, иногда помечтать можно, это нормально, но жить там? Тебе точно не по душе такое. Здесь ты в своей стихии, здесь твой дом. Сначала она ничего не отвечает. По выражению лица непонятно, о чём она думает. О чём ты больше думаешь, Джуниор? О прошлом или о будущем? Мне нужно обдумать ответ. Дело в том, что я больше думаю о будущем, но не знаю… Это ли она хочет услышать? Она вздыхает. «Забудь. Извини, не хотела изливать душу и забрасывать тебя вопросами с утра пораньше». «Нет, всё в порядке», — говорю я. «Не извиняйся. Тебе не нужно извиняться. Ты всегда можешь со мной поговорить. Я хочу, чтобы ты со мной говорила». Она улыбается. Впервые за долгое время она тепло улыбается моим словам. «Если тебе кажется, что в последнее время я отдалилась от тебя, то не думай что я специально. Ты ни в чём не виноват. Просто всё так странно. Я делаю всё, что в моих силах. Правда. Я знаю. Я понятия не имею, чего ожидать. Да и откуда мне знать? Многое навалилось. Она снова смотрит на меня. Кто знает, когда мы увидим Терренса в следующий раз. Но когда он приедет, то... То что? Спрашиваю я. Ничего. Я не должна. Мне нельзя. Не стоит ничего мне говорить. Терренс безобиден, вот и всё. Я хочу, чтобы ты это знал. Откуда ты знаешь? Откуда ты знаешь, что он безобиден? Для меня это очевидно. Всё, забудь. Мы сейчас говорим о нас, о наших отношениях. И да, у нас был трудный период. Но знай, я стараюсь. Не знаю, что на это ответить. Кажется, впервые за несколько недель, а то и лет, у нас состоялся такой открытый и честный разговор. Я иду к окну и, проходя мимо, касаюсь её плеча. В сарае всё спокойно, приятно вставать рано. «Пойду приготовлю кофе», — говорю я, выходя из комнаты. Она не отвечает. Я ставлю кофе вариться и кричу Грете, не приготовить ли ей чего-нибудь, пока я на кухне. Жду, но ответа снова нет. Возможно, она снова легла спать. Я засовываю хлеб в тостер. Грета любит чёрный кофе и хрустящие тосты. Без масла. Она и холодный их съест. Я несу тосты и кружку кофе в спальню. «Вот», — говорю я, заходя в комнату, — «оставлю тебе тут. Позавтракаешь, когда захочешь». «Спасибо», — отзывается она. Я выхожу из спальни, иду по коридору в ванную, включаю воду. Мне не обязательно было приносить ей завтрак в постель, но я хотел сделать ей приятно, показать свою заботу. Я обдаю лицо при холодной воды, и тут слышу её крик. «Джуниор?» «В чём дело?» Спрашиваю я и бегу в спальню. Она стоит у окна. Тарелка с нетронутым тостом стоит на тумбе. «Смотри», — говорит она. Я сразу всё понимаю. Он здесь. Вернулся. «Почему он вернулся так скоро?» — говорит она, но обращается, будто не ко мне. Она накидывает рубашку, и мы спускаемся по лестнице. Ждём у дверей. Я уставился в пол. Мы слышим, как закрывается дверца машины, как он поднимается на крыльцо. Мы ждём стука. Грата открывает дверь. И за ней стоит Терренс. В костюме. Улыбается. В руке у него дипломат, а рядом большой чемодан на колёсиках. Чемодан раньше он с собой не привозил. Он вытирает лоб маленьким платком в горошек. «Ну», — говорю я, — «и почему вы здесь?» «Тебя отобрали, джуниор». «Выбрали?» «Ты полетишь. Примешь участие в освоении». Мы снова в гостиной. Терренс достал свой экран, но не для заметок. Он включил диктофон. Грета сидит, уставившись на свои руки. Я уже привык видеть её в такой позе. Не нравится она мне. Сердце забилось быстрее. «Обязательно всё записывать?» — спрашиваю я. К сожалению, да, таковы правила. «Не знаю, что вы хотите от меня услышать», — говорю я. «Не сказать, чтобы я мечтал об этом. Послушай, мы не отбираем людей, с которыми не возникает сложностей, или тех, кто очень хочет полететь. Лотерея не так работает. Она основана на случайном выборе». Как мы можем решить, кто полетит, а кто останется? человеку у которого есть ребенок, или человек, у которого, скажем, пожилой родитель на попечении? Близких выбранного человека обеспечат всем необходимым. Они их хорошо позаботятся. Вот этого и я не понимаю. Почему не послать тех, кто хочет? Джуниор, мы это уже обсуждали. Доверься нам. Из добровольцев выстроились бы очереди, чтобы получить более глубокое представление о жизни в космосе. Нам нужно сделать выборку максимально случайной. Может оказаться и так, что в следующей волне, когда переселение будет окончательным, полетят все желающие, и они уже не вернутся. Но сейчас мы лишь проводим исследования, пытаемся всё понять. Вы слышали про воинскую обязанность в годы Старых войн? Если призывают, отказаться нельзя. Надо идти воевать. Воевать, а не участвовать в прекрасном, удивительном и прогрессивном освоении. «Безумие», — говорю я. «По-моему, это неправильно. Мне всё кажется, стоит послать кого-то другого. И почему этот Терренс всегда приезжает один?» Он отворачивается от меня. «Как ты себя чувствуешь, Генриетта?» «Замечательно», — говорит она и впервые поднимает глаза, чтобы встретиться с ним взглядом. «Просто замечательно». Похоже, тебя совсем не удивили новости. В его голосе слышится холодная твёрдость, спокойствие. Мне это не по нраву. Ты прав, Терренс, я совсем не удивлена. Всё будет хорошо. Вот увидите. Я так рад за вас, за вас обоих. Вы часть истории. Если у вас есть какие-то вопросы, я готов отвечать на них столько, сколько потребуется. Но сейчас вам, наверное, нужно время, чтобы всё обдумать так что если у вас ко мне нет ничего срочного, я вас покину, но ещё вернусь». «Зачем чемодан?» — быстро спрашивает Гретта. «Раньше его не было. Теперь я вижу, какой измождённой она выглядит. Под глазами появились круги, и взгляд потяжелел. Ну, как я уже сказал, я ухожу. Но вернусь и ненадолго останусь. У нас?» — спрашиваю я. «Да, вы, наверное, посчитаете, что я навязываюсь, но, учитывая наше положение, это абсолютно необходимо. Если вы помните, во время первого визита я показывал вам документы. В них говорилось, что мне придётся временно пожить с вами, если джуниора выберут». «Не помню такого», — говорит Грета. «Я точно уверена, мы это ни разу не обсуждали. Почему тебе придётся пожить здесь?» «Я тоже ничего не помню такого», — добавляю я. «Так бывает» говорит он. «Во время первого визита вас огорошил большой поток информации. Трудно запомнить детали, когда получаешь хорошие новости». «Так почему тебе придётся пожить здесь, Терренс?» требует ответа Грета. «Потому что так надо, Генриетта», отрезает он. Затем продолжает обычным, сверхмерно дружелюбным голосом. «Нам многое нужно успеть. Поэтому важно, чтобы вы сотрудничали. Я вернусь» а пока вам стоит побыть наедине несколько дней. Советую закатить праздник. Больше никаких беспокойств или размышлений о том, что будет дальше. Все официально. Вы станете частью масштабного и важного проекта. Это не сон. Это реальность.